Членистоногие. Общий очерк жизни членистоногих. У всех раньше описанных позвоночных животных основой тела является твердый костяной или хрящевой скелет, который служит опорой всем мягким частям тела, но сам всегда скрыт внутри последних. Совершенно иное построение тела видим мы у членистоногих, к описанию которых теперь переходим. У них наружные покровы в соединении с мускулами образуют наружную опору тела различного рода и устройства, крепкий панцирь, состоящий из отдельных частей члеников, а внутри заключаются мягкие части и более нежные органы. Членники, на которые распадается наружный покров, соединены между собой подвижно посредством тоненькой эластичной кожицы что сообщает всему телу подвижность. Группируясь между собой, членики составляют определенные части тела, которых обыкновенно бывает три, иногда две – голова, грудь и брюшка. У других сливаются два первых, так что образуется голова, грудь и брюшка. Наконец, у третьих сливаются два последних отдела – грудь и брюшко. От наружного твердого панциря отходят внутрь тела отросточки различной величины и формы, которые служат для прикрепления мускулов и органов, то есть играют такую же роль, как кости скелета позвоночных. Внешний кожный скелет выделяется ниже лежащим слоем тела, который называется гиподермой, или хитинопроизводящим слоем, а само вещество, выделяемое этим слоем, называется хитином, которое лишь немного отличается от рогового вещества, встречающегося у высших животных. Часто поэтому вместо хитина употребляют более общеизвестное название рогового вещества. Кроме расчлененности всего тела, у всего типа животных, к описанию которого мы приступили, замечается еще один характерный признак – членистость конечностей и всех придатков тела. Почему животные этого типа называются членистоногими? Антропода. По внутреннему строению членистоногие отличаются от позвоночных более существенно, чем внешним видом. У позвоночных животных нервная система, состоящая всегда из двух отделов, спинного и головного мозга, помещается сверху главной оси скелета. Следовательно, со спинной стороны, а на брюшной стороне ниже оси скелета помещается у них сердце и пищеварительные органы. У членистоногих наоборот. На месте центральной нервной системы позвоночных расположен центральный кровеносный сосуд, а на брюшной помещаются нервные узлы ганглии, соединенные между собой перемычками, так что образуют так называемую брюшную нервную цепочку. Последний из этих узлов, глоточный, находится в связи с головным узлом посредством двух перемычек, проходящих справа и слева от глотки, так что вокруг глотки образуется непрерывное нервное кольцо. Таким образом, у членистоногих нервная система и органы кровообращения расположены обратно тому порядку, который существует у всех позвоночных, а пищеварительный канал помещается между этими краевыми системами. Из органов чувств наиболее развиты у членистоногих осязание и зрение, тогда как обоняние и слух даже не у всех найдены дыхательные органы у членистоногих особого устройства. Иногда в обмене газов принимает участие вся поверхность тела, но по большей части для этой цели имеются специальные приспособления в виде целой сети сильно разветвленных трубочек, врастающих с поверхности внутрь тела. Это трахеи, которые сообщаются с внешним воздухом попарно расположенными дыхальцами или стигмами. Впрочем, у раков наружные или внутренние придатки тела, служащие для дыхания, по сходству с аналогичными органами других животных, называются «жабрами». Важная особенность эмбрионального развития членистоногих заключается в том, что у них первоначально образуется брюшная сторона в виде сегментированной зародышевой полоски вместе с нервной системой, где также очень рано замечаются и конечности. Затем уж формируется и спинная сторона зародыша. Между тем, как у позвоночных наблюдается обратный ход развития зародыша, И сначала образуется спинная сторона, где формируется нервная система и ось скелета, а затем уже брюшная со всеми прочими органами. Кроме того, характерно для громадного большинства членистоногих, что зародыш появляется из яйца в малоразвитом состоянии, в стадии личинки и становится похожим на взрослых только после целого ряда превращений, которые обуславливаются многократным сбрасыванием хитинового покрова, этот процесс называется линянием. По устройству дыхательного аппарата всех членистоногих разделяют на две большие группы – жаберных, ракообразные и трахейных. Последние, в свою очередь, разделяются на три класса – насекомых, многоножек и паучкообразных.